Глава пятая. Как остановить падение? «Сначала просишь в долг, потом просишь милостыню» — Эрнест Хемингуэй. Все эти трудности, проблемы и невзгоды — следствие мышления должника. Если вы этому человеку скажете «Успокойся, лечи свое сознание, иначе что бы ты ни делал, это будет создавать новые проблемы, он не поймет вас» и проигнорирует предостережение. Он будет думать, что вам не понять его состояние. Он продолжит действовать по той системе, которую понимает. А все, чего человек не понимает, он отрицает. Я переживал, страдал, но расплачиваться с долгами было надо, поэтому снова и снова пытался реализовать идеи, открыл химчистку, но только получил новые долги. Открыл детскую поликлинику, но бизнес не шел. За что бы я ни брался, это приводило лишь к новым долгам и новым проблемам. Я мыслил категориями потерь. А в этом случае любые начинания заканчиваются крахом, потому что наш мозг отлично адаптирован к сознанию должника. Мышление должника, которое формируется в сознании человека, может постепенно перейти в хроническое состояние, подобно тому, как становятся хроническими болезни. При хронической болезни люди понимают, что поправиться у них вряд ли получится. Больной не верит в свое выздоровление, но при этом все равно надеется, что появится какое-нибудь суперлекарство, выпив которое он сразу и окончательно победит свою болезнь. А рекламная индустрия этим пользуется и обещает выздоровление за несколько дней. Мышление должника тоже постепенно превращается в хроническое состояние. Оно может продлиться от трех месяцев до трех лет, Поэтому необходимо думать над тем, как быстрее избавиться от этих вредных шаблонов, чтобы избежать серьезных последствий. Окончательное понимание пришло в тот момент, когда сама природа продемонстрировала мне действие этого принципа в виде чуда. Раньше при неудачах я думал, что мне не повезло с партнерами, что бизнес не так поставлен, маркетинг оказался неправильным и так далее но однажды ко мне подошел один знакомый из Шимкента и предложил совместный бизнес. Он рассказал, что уже много лет выращивает болгарский перец, но в прошлом году плату за земельные участки подняли, поэтому заниматься этим стало менее выгодно. «Я узнал, что у вас много земли в Таджикистане», — сказал он. «Может быть, стоит на нескольких гектарах посадить перец? Я предлагаю вам заняться этим бизнесом вместе, как говорится...» 50 на 50, предложил он. Я согласился, и мы посадили болгарский перец на 40 гектарах. Это очень много. В том же году в Турции другой бизнесмен рассказал мне о пользе кунжутного масла. Земли у меня было много, и я решил, что как только приеду в Таджикистан, посажу и кунжут. Но я не знал, насколько это кропотливая работа, какой это тяжелый труд. До сих пор, оказывается, не существует техники, которая могла бы собирать урожай кунжута. Все делается вручную. Поэтому никто не сажает кунжут на больших участках. В основном его выращивают на нескольких сотках. Очень тяжело ухаживать за этой культурой. Я приехал из Турции и посадил кунжут на 100 гектарах. Помню, как порой у нас работали на поле по 100-150 человек в день. Это происходило в период очистки земли от сорняков и во время сбора урожая. Для того, чтобы посадить это все, мне пришлось снова обратиться к одному из моих друзей, рассказать ему о своем бизнес-проекте и попросить у него деньги в долг. Вопрос решился положительно. Деньги он мне дал, и мы с моим партнером приступили к посадке. А затем... Долгие месяцы ухаживали и поливали, строго соблюдая все правила. Наш труд был не напрасным. Знаете, я в жизни не видел такого урожая. Помню, на одном стебле я насчитал 28 перцев. Урожай получился необычайно богатым. Мы подсчитали, что от его реализации сможем выручить около 3 миллионов долларов. Фотографии перца крупным планом, сделанные прямо на поле, Я отправил в Корею, Украину и Россию. Украинские бизнесмены сразу заказали 10 фур. Затем я приехал в Казахстан, заключил договоры о поставках, договорился с фурами, которые должны были перевозить продукцию. Но через неделю после моего отъезда из Таджикистана там началась небывалая жара. Температура воздуха доходила до 62 градусов Цельсия. Земля буквально кипела от такого пекла. Мой партнер по бизнесу 20 лет выращивал перец, но впервые столкнулся с такой проблемой. Он не знал, что в таких случаях надо делать, и начал поливать. Как оказалось после, в жару днем поливать категорически нельзя, так как вода моментально испаряется. Через неделю наша земля стала червивой, и урожай погиб. Это было настоящее чудо. Знак свыше, который прямо говорил мне о том, что со мной что-то не так. Обвинять было некого. Когда это произошло, я окончательно понял, что проблема не в партнерах, не в бизнесе, а во мне. Я понял, что должен измениться. Раньше я был удачливым парнем, но сейчас удача моя заплутала. И я запутался, сбился с правильного пути. Я начал анализировать свою жизнь. И еще раз убедился в том, что причиной последних неудач являюсь я сам. Потому что у всех, кто со мной связывался, обязательно случались потери. Только представьте, такая жара в Таджикистане, в тех районах, где расположена моя земля, бывает один раз в сто лет. Я специально спрашивал об этом людей старшего возраста. При этом жара наступила не раньше и не позже, а именно в тот момент, когда пришло время собирать урожай. В итоге перед стал червивым, кунжут начал осыпаться, мы просто не успевали его собирать. Почему именно я попал в эту ситуацию? После долгих размышлений я пришел к ответу. Виновато мое сознание должника. виновато мышление потерь. Именно оно сформировало мою реальность. Мы знаем удачливых людей. За что бы они ни взялись, у них все получается. Но бывают люди, которые являются потенциальными источниками неприятностей. Чем бы они ни занимались, везде у них возникают проблемы. В своем окружении вы легко определите таких неудачников. В тот момент я сам был одним из них. Если у вас долги, вам надо изменить свое мышление. При помощи техники, о которой я расскажу, вы сможете исправить ситуацию. Если вы не измените свое мышление, у вас ничего не получится. Свои проблемы мы сами и создаем. Не кто-то другой, а мы. Следовательно, и корректировать надо себя. Чтобы остановить падение и рост долгов, надо измениться самому. Единственный способ справиться с мышлением потерь – Думать о доходах. Если вы что-то потеряли, скажите себе, «Слава Богу, что я потерял только это, а не что-то большее. Пусть с этой потерей уйдет весь негатив, все мои неудачи». Не ругайте ни себя, ни других. Махните рукой на все, что вы потеряли, ничего уже не вернешь, и начните думать о доходах. Фокус вашего внимания должен быть направлен на получение дохода. Тогда дела пойдут в гору. Понимание этих вещей пришло ко мне не сразу. Понадобился достаточно длительный период времени. Но когда это случилось, как только я начал управлять своими мыслями, все изменилось. Перестаньте думать, что ситуация переломится, только если вы будете работать, не покладая рук. Когда вы останетесь наедине с самим собой, и никто вам не будет мешать, начните думать о доходах. Эти мысли пробудят у вас творческое мышление и интуицию. А интуиция из десяти вариантов решений выберет единственно правильный. Она начнет помогать вам. Поэтому думайте только о доходах. Не думайте ни о чем другом, кроме доходов, удачи и новых достижений. В самом начале будет тяжело. Будут мешать негативные мысли, отрицательные эмоции и сомнения. Вам необходимо будет надевать своеобразные доспехи, которые защитят вас от всего этого, потому что человек не машина, и негативные мысли будут постоянно появляться. Помимо прочего, вам ведь еще звонят кредиторы, и после общения с ними вы целый день сидите с испорченным настроением и не можете работать, поэтому нужны доспехи которые защитят вас не только от внутренних переживаний, но еще и от внешнего негативного влияния. Вы хотите погасить долги, но вам мешают работать. Ваши кредиторы почему-то убеждены, что вы не хотите возвращать деньги. Они не верят и готовы забрать у вас что-нибудь в счет долга, словно на этом жизнь у них заканчивается, и прямо завтра пора подводить итоги. Одному из таких кредиторов я сказал, «Хорошо, я верну тебе деньги». «И что, на этом твои проблемы закончатся?» На что он ответил? «Нет, но мне нужны деньги». Видимо, у него в этот момент тоже формировалось мышление должника. Самое главное – остановить рост долгов. Этого требует осознанный подход к подобной ситуации. Бьоргалфур Гудмундсон На пике карьеры Гудмундсон являлся вторым по состоянию бизнесменом в Исландии. У него было около 1 миллиарда 100 миллионов долларов. А начинал он свое восхождение в России. В 1994 году Гудмундсон со своим сыном основал в Санкт-Петербурге компанию Baltica Ботлинг Plant, позже переименованную в Brave International. В 2000 году компания вошла в десятку крупнейших пивоваренных компаний России, а год спустя «Браво International контролировала 8,4% российского рынка пива. В 2002 году «Гудмундсон» продал свою компанию «Хайникен» за беспрецедентную для российского пивоваренного рынка сумму – 400 миллионов долларов. Основной же капитал он заработал в качестве акционера Ландсбанки, второго по размерам Банка Исландии и владельца футбольного клуба «Вестхэм». Тем не менее, Гудмундсон очень быстро потерял все свое состояние во время коллапса банковской системы Исландии в 2008 году, когда курс кроны буквально обвалился. Тогда разорились три ключевых банка страны, одним из которых был Ландсбанки. В июле 2009 года он уже не мог платить по счетам и объявил себя банкротом. К моменту банкротства его долг составил около 800 миллионов долларов. Его сын Тор Гудмунсон, тоже попавший в такую же тяжелую ситуацию, решил все-таки не доводить дело до процедуры банкротства, К тому моменту общий долг его компании составил астрономическую сумму – 10 миллиардов долларов, а его личный долг достиг отметки в 1 миллиард. На руку ему играл размер долга, заставляющий кредиторов идти ему навстречу. Летом 2010 года Тор Гудмунсон собрал в Лондоне специалистов, представляющих интересы его кредиторов. Они занялись реструктуризацией долгов предпринимателя. С кредиторами было подписано соглашение на жестких условиях, в том числе ему пришлось продать почти все личное имущество. Кроме собственности, кредиторы получили все финансовые поступления от сохранившихся под контролем Гудмунсона компаний «Октавис» и «Плей». В сложном положении предприниматель находился до 2012 года. В этом году крупная фармацевтическая компания Watson Pharmaceutical решила приобрести Octavis. Сумма сделки составила 5,92 миллиарда долларов. Удачная сделка позволила бизнесмену к 2014 году рассчитаться с долгами, сохранив при этом пакет акций компании Octavis, Novator и Play на сумму 700 миллионов долларов. Так Тору Гудмунсону удалось не только спасти свой бизнес после краха, но и развивая его в 2015 году вернуться в список миллиардеров Форбс и остаться богатейшим человеком Исландии.